Глава тридцать девятая В первые минуты, проходя из одной залы, залитой светом сотни факелов, в другую, где едва мерцала ее лампада, Консуэла не могла ничего различить в окружавшем ее светлом тумане. Но мало-помалу ее глаза привыкли к темноте, и, видя, что ничего страшного из себя не представляли восьмиугольные залы, Похожая одна на другую, она решилась подойти ближе и рассмотреть замысловатые знаки на стенах. Это была одна длинная надпись, изображенная в нескольких строках, идущих кругообразно по всем стенам залы и непрерываемых ни единым отверстием. Кунцуэла не думала, каким образом она выйдет из этой тюрьмы, ее всего более интересовало, почему была выстроена подобная зала. Она всячески старалась отогнать мрачные мысли, которые неотвязно шли ей на ум и усилились еще более после того, как ей удалось при помощи лампадного света разобрать надпись. «Любуйся красотой этих стен, воздвигнутых на утёсе. Толщина их — двадцать четыре фута. Они высится тысячу лет, и ни военные приступы, ни время — Ни усилия рабочих не могли их пошатнуть. Это художественное произведение архитектуры было создано руками рабов, вероятно, с целью зарыть в нем сокровище великого властелина. Да, чтобы скрыть в недрах утеса, в подземной глубине, клад ненависти и мести. Здесь страдали, плакали, стонали, Богохульствовали и гибли двадцать поколений людей, большей частью невинных и даже героев. Все они были мучениками или жертвами. Военные пленники, возмущенные рабы, религиозные новаторы, еретики, несчастные побежденные, фанатики, святые, были также и злодеи, люди, привыкшие к свирепости, к убийствам и грабежам, получившие заслуженное возмездие за свои проступки. Вот катакомбы феодализма, военного и духовного деспотизма. Вот жилища, созданные могущественными лицами, построенные их рабами для того, чтобы подавить крики и стоны побежденных, окованных братьев и скрыть их трупы. Сюда не проникает ни воздух, ни свет дневной. Здесь не найдется ни единого камня, на который можно было бы склонить голову. Существуют лишь железные кольца, вделанные в стену, сквозь которые продевали концы цепи пленника, и лишали его возможности выбрать себе место отдыха на сырой и холодной земле. Воздух, свет и пища проникали сюда только тогда, когда стражи, помещавшиеся в верхней зале, приходила на ум открыть на мгновение погреб. и бросить кусок хлеба сотни несчастных, грудой наваленных друг на друга, раненых или убитых на поле битвы. Иногда среди полузгнивших трупов попадается живой страдалец, угасающий в муках и отчаянии, заживо съедаемый червями, как и погибшие братья. Вот новообращаемая источник человеческого величия, которым ты, быть может, С завистью любовалась в обществе влиятельных особ. Оголенные черепа, раздавленные высохшие кости, слезы. вот эмблемы твоих гербов, если предки оставили тебе патрицианские права. Вот что должно изображаться на гербовых щитах князей, которым ты служила или жаждала служить, если сама вышла из простонародья. Таково основание дворянских титулов, Таков источник славы, наследственного богатства этого мира. Так образовалось и уцелело сословие, грозное для всех других сословий, пред которым все преклоняются и которому льстят до сегодняшнего дня. Вот что придумали люди, желавшие возвыситься от отца к сыну над остальным человечеством. Трижды обойдя эту тюрьму для того, чтобы прочесть надпись, Консуэла, удрученная страданием, объятая ужасом, поставила свою лампаду на пол и села отдохнуть. Глубокая тишина царила вокруг этого мрачного места, и мысли самые безотрадные роились в ее голове. Живое воображение консуэла воскрешало страшное видение, ей чудились полумертвые тени, покрытые безобразными ранами. Они двигались по стенам и ползали по земле у ее ног. Ей слышались их жалобные стоны, предсмертные хрипы, слабые вздохи, брецание цепей. Воображение переносило ее в средние века, в период религиозных войн. Ей чудились над головой в сторожевой зале тяжелые, зловещие шаги окованных в латы людей, стук их копий. их грубый смех и песни, их угрозы и ругань, когда жалобы несчастных жертв нарушали их сон. Эти тюремщики обладали способностью спать над смрадной пропастью, откуда подымалось могильное испарение и вопли ада. Бледная, с неподвижно устремленным взглядом, со вставшими дыбом волосами, Консуэла ничего не видела и не слышала. Очнувшись, от охватившего ее холода, она поднялась и заметила, что одна плита в полу была вынута и сброшена вниз во время ее забытия. Открывалась новая дорога. Она с трудом спустилась по крутой узкой лестнице и очутилась в тесном, сдавленном погребе. Ступив на мягкую рыхлую землю, Консуэла нагнулась посмотреть — Не увязнет ли она в тине, но увидела только серую пыль тоньше самого мелкого песка, покрытую местами переломанными ребрами, осколками черепов, людскими челюстями с белыми крепкими зубами, свидетелями молодости и силы, грубо уничтоженными насильственной смертью. Несколько цельных скелетов были прислонены к стене. Один из них особенно хорошо сохранился — Он стоял во весь рост, прикованный поперек туловища, как бы осуждённый на вечное стояние. Вместо того, чтобы согнуться и переломиться, он стоял, отклонившись назад, в позе величественной гордости и неумолимого презрения. Откинутая голова, казалось, любовалась сводом, а сжатые последним сокращением челюстей зубы смеялись страшным смехом. На стене было написано большими буквами его имя и печальная жизнь. Это был мученик религиозного гонения, последняя жертва, умерщвённая на том месте. У его ног стоял на коленях другой скелет, у которого голова была отломана и валялась поодаль, а окоченевшие руки обнимали колени мученика. Это была его жена. Надпись гласила следующее. «Здесь погиб Энн с женой, с тремя братьями и двумя детьми за то, что он не отрекся от учения Лютера и упорно отвергал в продолжении всех пыток непогрешимость папы. Он умер стоя, лишенный возможности видеть у своих ног семью, боровшуюся с смертью на прахе его друзей и предков». Напротив этой надписи была другая, следующего содержания. «Новопосвящаемая. Ты попираешь ногами рыхлую почву в двадцать футов толщиной, состоящую не из песка и земли, а из костей человеческих. Это костняк замка. Сюда бросали умирающих в верхней тюрьме, когда не хватало места новым пленникам». этот прах невинных жертв двадцати поколений. Счастливы дворяне, насчитывающие среди своих предков двадцать поколений палачей и убийц. Консуэлло менее ужасал вид печальных предметов, чем плод собственного воображения. Есть нечто слишком серьезное и торжественное в картине самой смерти, чтобы чувство слабости, страха и жалости могли заглушить энтузиазм в сильных верующих натурах. В присутствии этих мощей благородная последовательница веры Альберта чувствовала скорее любовь к ближнему, чем страх и отчаяние. Она опустилась на колени предостанками святого мученика и воскликнула, целуя его высохшую руку, О, невеличественная картина блаженного разрушения, способна вызвать отращение или жалость. Сама жизнь, полная борьбы и предсмертных мучений, порождает подобные чувства. Представления о пытках и страданиях этих покойников наполняют горечью и трепетом мысли живых. Но ты, бедная жертва, умершая стоя, с обращенной к небу головой, Ты не требуешь сожаления, потому что осталась тверда до конца. Твоя душа отлетела в порыве рвения, перед которым я благоговею. Консуэла медленно поднялась и спокойно оправила подвенечную фату, зацепившуюся за кость преклоненной женщины. Пред ней распахнулась низкая узкая дверь. Взявши свою лампаду, и, стараясь не оборачиваться, она вошла в темный проход, круто спускающийся вниз. Направо и налево тянулись ряды тюрем, построенных в форме гробов, до того низких и коротких, что в них с трудом мог помещаться один человек в лежачем положении. Они казались произведением циклопов по своей прочности и напоминали собой клетки опасных диких зверей. Консуэла видела в Вероне арены и знала, что тигры и медведи, предназначавшиеся в прежние времена для цирковых зрелищ и гладиаторских поединков, помещались в тысячу раз лучше. На железных дверях она прочла, что эти неприступные тюрьмы предназначались побежденным князьям, храбрым предводителям, самым главным пленным — опасным по своему положению уму и энергии. Вот где угасли эти львы, потрясавшие весь мир своим призывом. Их могущество и воля разбились об угол стены. Богатырские груди иссохли, отыскивая воздуха сквозь едва заметные трещины. Орлиный взор притупился в ожидании слабого луча света среди непроглядного вечного мрака. Тут заживо погребали людей, которых не дерзали убивать открыто. Знаменитые головы, великодушные сердца искупали собой злоупотребление властителей своими правами. Бродя по темным сырым галереям, углубленным в утесе, Консуэла услышала шум бегущего ручья, напомнившего ей подземный поток Ризенбурга. Она была слишком удручена невзгодами и преступлениями человечества, чтобы думать о самой себе. Остановившись на мгновение, чтобы обойти вокруг сточной ямы, вырытой на уровне с землей и освещенной одним факелом, она прочла на столе следующие слова, не требовавшие дальнейших объяснений. Здесь их топили. Консуэла заглянула вглубь колодца. Тот ручей. Поводом которого она еще недавно так спокойно плыла, впадал в этом месте в зияющую пропасть, шумя и крутясь, будто жаждал поглотить и увлечь новую жертву. Красный отблеск смоляного факела придавал этой зловещей воде оттенок крови. Наконец она очутилась перед тяжелой дверью, которую тщетно силилась открыть. Она невольно вопросила себя. Не подымут ли ее на воздух невидимые цепи, и не разверзнется ли пропасть под ее ногами? И порыв ветра не потушит ли ее лампу, как это случилось в египетских пирамидах во время посвящения. Другое опасение еще больше тревожило ее. С того времени, как она вошла в эту галерею, она заметила, что была не одна. Кто-то беззвучно шел по ее следам с такой легкостью, что не слышалось ни малейшего шороха. Она почувствовала чьё-то прикосновение, и, обойдя колодец, когда свет факела остался позади, она увидела на стене две колеблющиеся тени вместо одной. Кто же был тот таинственный спутник, на которого ей запрещено было обернуться под страхом не переступить никогда порог храма? Был ли это призрак? Могущий поколебать её рассудок и мужество. Она не видела больше его тени, но слышала его дыхание около себя, а роковая дверь по-прежнему не отворялась. Две или три минуты, проведенные в томительном ожидании, показались ей целым веком. Безмолвный спутник пугал ее. Консуэла боялась, что он заговорит с ней и хитростью заставит взглянуть на себя. Сердце усиленно билось. Наконец она увидела надпись над дверью. «Здесь ждет тебя последнее, самое тяжкое испытание. Если силы твои ослабли, постучи дважды в левую створку двери. Если же нет, то ударь три раза в правую. Помни, что слава твоего посвящения будет сообразна твоим усилиям». Не колеблясь, Консуэла постучала три раза вправо. Половинка двери распахнулась, как бы само собой, и она вступила в обширную залу, освещенную множеством факелов. Сначала она не различила странные предметы, симметрично расположенные вокруг нее. Это были деревянные, железные, бронзовые машины, употребление которых ей было непонятно. Разнообразные оружия красовались на столах и по стенам. Она решила, что попала в артиллерийский музей. Тут были пушки, мушкеты, кулеврины. Словом, целый склад военных машин, расположенных на первом плане. Здесь были собраны все орудия разрушения, изобретенные людьми для взаимного истребления друг друга. Когда Консуэла сделала несколько шагов по этому арсеналу, Она увидела предметы более утонченного варварства. Колеса, деревянные кобылы, пилы, чугунные чаны, блоки, крюки, целый музей инструментов пытки. На большой надписи, возвышавшейся под грудой ножниц, зубчатых топоров, клещей, молотов, подпилок и всякого рода орудий пытки, значилось следующее. Все они весьма ценны, подлинные и были в употреблении. Консуэла изнемогала. Холодный пот смочил ее чудные волосы. Сердце не билось. Не будучи в силах избавиться от страшного зрелища и кровавых видений, осаждавших её толпой, она стала рассматривать все, что попадалось на глаза с упрямым, тупым любопытством — охватывающим человека в порыве ужаса. Вместо того, чтобы закрыть глаза, она стала осматривать бронзовый колокол, изображавший чудовищную голову в круглом шлеме на огромном бесформенном туловище, усеченном по колени. Он походил на колоссальную статую грубой работы, предназначенную для украшения могилы. Выйдя постепенно из оцепенения, Консуэла сообразила, что под этот колокол сажали пытаемого. Он был так тяжел, что никакая человеческая сила не могла его приподнять, а пространство внутри его было настолько узко, что немыслимо было шевельнуться. Очевидно, жертву помещали туда без намерения ее задушить, потому что взобрали у шлема, равно как и по всей голове были проделаны маленькие отверстия, в которых оставались еще воткнутыми длинные тонкие стилеты. Жестокими уколами терзали жертву с целью вырвать у нее признание в действительном или мнимом преступлении донос на родных и друзей, исповедь политических или религиозных взглядов. На шлеме было вырезано на испанском наречии «Да здравствует святая инквизиция!» а внизу молитва, диктованная, по-видимому, горячим состраданием или, быть может, написанная рукой злосчастного работника, вынужденного соорудить эту позорную машину. Пресвятая Матерь Божья, молись за бедного грешника. Клок волос, вырванный в страданиях и прилипший к крови, остался под молитвой, как грозный, неизгладимый обличитель. Он виднялся сквозь отверстие. расширенная стилетом. Эти волосы были седые. В глазах Кунсуэла все помутилось. Она перестала страдать. Не чувствуя физической боли в силу отречения от самой себя, она жила лишь душой и телом истерзанного, обезображенного человечества и упала прямая и окоченелая, как статуя, сорвавшаяся с пьедестала. В ту минуту, когда голова ее должна была удариться об адскую бронзовую машину, она очнулась в объятиях неизвестного человека, который был никто иной, как Ливерани.